Глава 25 Конь забрался по широким ступеням в мгновение ока. И вот я уже с удивлением взираю на то, как император крепко обнимает голову лошади, а Индегерд, жалобно и в то же время восторженно ржет и ластится к небе условно игривый щенок, а небольшой, грозный и серьезный конь, каковым раньше представлялся. Спрыгнула с Индегерда и стараясь незаметно уйти в тень. Река, которую представляли собой невесты, встала, и теперь все, раскрыв рты, Наблюдают за необычным представлением. Такое пристальное внимание со стороны невест в самом начале отбора я не хочу к себе привлекать. Еще сочтут главной конкуренткой, и все козни и заговоры будут против меня. Скрыться окончательно мне не удалось. Небиол быстро обо мне вспомнил, оставил коня, несколько шагов меня нагнал, заключил в крепкие объятия и закружил. Толпа у подножья храма ахнула. Я прямо услышала этот пораженный, слаженный девичий вздох. «Конечно. Они такие красивые, едут в дворец. У многих наверняка полно надежд. А тут какая-то рыжая уже обнимается с их мечтой». «Спасибо», — шепчет мне на ухо правитель, перестав кружить. «За что спасибо-то?» «Проблема в том, что Небил прижимает меня к себе все крепче, крепче и крепче, и вы искрящиеся восторгом, благодарностью, нежностью глаза очень близко. Так». Что происходит? Второй за неполные сутки поцелуй, причем с другим мужчиной, дикость. Рука непроизвольно дергается оттолкнуть мужчину, но вовремя остановил здравый смысл. Отталкивать императора на глазах всего народа, кидать вызов и демонстрировать неуважение, да и вообще. Мне тут надо всячески покорять сердце правителя, а не наоборот. Но поцелуя не случилось. Небил прижался лбом к моему лбу и проникновенно сказал... «Я думал, Индегерт мертв». «Это ваш конь? Как же вы его потеряли? Почему никто не сказал, что он ваш?» «Нервничаю. Мы с императором, конечно, не целуемся, но со стороны, особенно издалека, многим вполне так может показаться». «Я объясню. Идем. Это нужно отпраздновать. Нам предстоит серьезный, долгий разговор». «Вот теперь я окончательно запаниковала». «Ваше Величество, а как же отбор встречи невест?» «Успеется». «Быть здесь – моя инициатива. Официальная встреча должна быть перед дворцом». Небел берет меня за руку и тянет к Индегерду, помогает сесть на коня, а сам взлетает на подведенного по знаку повелителя белого жеребца, уже виденного мной ранее. От Индегерда идут эмоции чистого, незамутненного счастья и радости с нотками ревности к белому жеребцу. Но я успокаиваю Индегерда. На нем ведь женское седло, а император явно торопится, поэтому пока взял себе белого». В сторону невест смотреть страшно. Что сейчас испытывает Некс, представлять не хочется. Про генерала вообще стараюсь не думать. До дворца добрались без толчии по тихим, перекрытым стражей улочкам. Во дворец и вовсе с черного хода заехали. Император не стал заводить меня внутрь. Прямо на лошадях мы проехали в дворцовый парк, и там расположились в уютной беседке, укрытой от чужих взоров плющом. Тихие незаметные слуги споро поставили столик в беседку и принесли чай. Обслуживание на самом высоком уровне. Чувствуя себя крайне неудобно рядом с императором, его величие буквально давит. И это я просто рядом сижу. А если замуж жить с мужчиной, которого откровенно смущаешься. Печально. Небил подробно расспросил меня об Анегерде: все-все каждую деталь, вплоть до того, как я узнала имя коня, а узнала довольно забавным способом: животное не откликалось ни на одно мое обращение к нему. Тогда я предложила коню самому назваться и стала произносить поочередно все буквы. Если буква подходила, жеребец кивал, и мы переходили к следующей. Обычно животные и стихии не так принципиальны в А тут вот как все вышло. Видишь ли, шали, эндегерт, конь особой магической породы. Ты, наверное, не знаешь о ней. О ней вообще мало кто знает». Удовлетворившись моим рассказом, приступил к объяснению его величества. В Империи наберется от силы пара десятков человек, у кого есть такие лошади. Стоят они баснословно дорого. Занимаются их разведением очень далеко отсюда, практически на краю мира. И мало того, что туда нужно приехать, дабы дождаться жеребенка, который будет запечатлен на тебя, так еще и когда лошадь станет взрослой, ее необходимо переправить в ее новый дом. Коня я приобрел тайно. Никто не должен был знать, что конь магический. Это стратегическое преимущество. У каждой лошади свои особенности, в зависимости от потребностей ее хозяина. В моем случае Эндегерт будет усиливать мои способности к целительству. Рядом с ним я становлюсь практически бессмертным. Хм, надо же как. Генерал ценит своего коня за то, что тот рядом с ним не умирает, а император, что сам не умрет благодаря своему питомцу. «Как же вы потеряли своего драгоценного Индегерда?» «Увы. В то время, когда мне его переправляли, корабль с ним перехватили, а я был на другом конце континента. Империя находилась в ложном положении, а корабль исчез во вражеских водах, куда моим людям на тот момент хода не было». Как Индегерт оказался в твоих краях, для меня загадка. В том направлении особо не искали, никто не мог предположить, что он может быть там. Когда я следовал в обузе имперской армии, никто даже не предположил, что это ваш конь. Такие покупки не афишируются, а мои поездки и приобретения практически никто не знал. Дело вояк неживность искать, поэтому военных я не привлекал к данному вопросу. «Исключительно тайный сыск. Теперь давай поговорим о тебе, Шали. Подобралась. «Я настолько тебе благодарен за то, что ты помогла Эндегерду. А если бы не ты и твоя сила, вряд ли бы он продержался так долго в одиночку. Без хозяина или магической поддержки заводчиков такие кони долго не живут. Что точно определился вот в чем. Я не хочу, чтобы ты умирала, и ты не умрешь. Во всяком случае, я все для этого сделаю». Счастливо выдохнула. Ну неужели? Можно прекратить весь этот цирк с отбором? Погоди, Шали, увы, все не так просто. Ненависть к ведьмам все еще довольно сильна. Такое отношение возникло не на пустом месте, но познакомившись с тобой, я понимаю, что и твоему хм, виду надо дать шанс на жизнь. Тем более, что ты уже проявил свою силу, которую раньше было трудно спрятать а уж с годами она будет расти. Поэтому вопрос о твоем замужестве все еще актуален. Я спрошу, и мне нужен честный ответ. Ты хочешь выйти за меня замуж? Опа! Надо как-то так ответить, чтобы императора не оскорбить, но и четко дать понять, что нет. Ваше Величество, я вообще замуж не хочу. Брак с вами большая честь, но это и большая ответственность, а также большое огорчение, к которым я не готова. «Да и не подхожу я на руль императрицы». «Сочувствую, Шале, но замуж тебе все-таки выйти придется, если хочешь, чтобы род ведем снова жил и здравствовал хотя бы на территории империи. Но у тебя есть варианты. Не обязательно становиться именно моей женой. В крайнем случае ты можешь попытаться привлечь кого-то из моих ближайших родственников. Этого будет достаточно» чтобы также войти в императорскую семью и получить право на жизнь своему роду. Навострила уши. А много у вас ближайших родственников? Огласите весь список, пожалуйста. Взгляд императора мне не понравился. Кажется, я все-таки задела Винценос на особо своем нежелании выходить замуж именно за небеула. Ближайших холостых родственников, подходящего тебе возраста, у меня только двое. Ты их знаешь, Шали. Это... Ремик Ашентор и Терен Фенимор. Ремик, мой старший брат пацу, а Терен Кузен. Сразу оговорюсь. И знаешь, если вдруг твоим супругом стану не я, рекомендую обратить внимание на Тирена. Ошеломлена. А почему не на генерала? Видишь ли, вероятность того, что он женится на тебе, ничтожно, мала? Он знал, что мог бы взять тебя в жены и избавить от участия и идти на костер, но ничего не сказал и не предложил, верно? Молчу, переваривая полученную информацию. Вы сказали, что генерал, ваш старший брат, почему тогда не он, император? Рэм, бастарт. С его рождением история довольно темная, кто мать неизвестна. А Шентор появился во дворце, когда я только родился. Просто взял и появился, но отец сразу без каких-либо вопросов его признал. Дал земля Шанторы, титул герцога. Наследовать трон Рэм не может, поскольку не является наследником, да и по древнему закону черный маг не может получить имперский трон, да и сам Ремек не стремится править, у него полно других проблем. «Каких?» «Контроль тьмы, например». «Как-то так очень охотно сдают брата его величества». На это у Рэма уходит много сил, когда пытаешься сохранить собственную волю и рассудок не до власти. Впрочем, Ашантор отлично справляется. Признаюсь, я заметил, что ты заинтересовал Рэма. Это такая редкость, чтобы кто-то действительно ему понравился. Именно девушка. Я уже думал, что никто и никогда его не привлечет по-настоящему. Однако подход Рэма мне не понравился. Он планировал поступить так, как это делает обычно – взять, подчинить, использовать. Мне показалась хорошая идея Ремика расшевелить, отвлечь. В конечном счете, он знал способ тебя забрать. Однако не торопился, значит, не настолько нужна. М «Да. А вам-то я нужна? В качестве жены?» «Пока есть время над этим подумать. Как у тебя, так и у меня. Согласись, мы с тобой слишком мало общались для столь скорых решений». «Сейчас давай сделаем так. Я селю тебя во дворце у себя под боком, дабы у нас была возможность лучше друг друга узнать. Тирен также на время отбора поселится здесь, так что сможешь и с ним побольше пообщаться. Здесь ты будешь всем обеспечена. Наряды, украшения, обслуживание только пожелай. И я хочу... Нет, даже требую, чтобы ты блистала на этом отборе» дабы в будущем никто не мог сказать, что императрица выбрана не та. Хм-хм. Спасибо, Ваше Величество. А можно мне тогда еще и учителей дать? По этикету и прочим наукам, которые нужны, дабы быть на уровне с вашими придворными дамами. Конечно. У тебя будут лучшие учителя и пропуск в мою личную библиотеку. Там есть редкие фолианты с информацией о таких, как ты. О ведьмах. В том числе и древние семейные ведьминские книги. «Уверен, такая информация будет тебе полезна». «О, кажется, я начинаю проникаться к императору искренней и очень сильной симпатией. Неужели я, наконец, могу узнать о своей силе и о том, как ей по-настоящему можно воспользоваться?» «Огромное спасибо!» Искренне улыбнулось его величество. Император не замедлил воспользоваться моим восторгом, взял за руку и крепко сжал. «Это тебе спасибо, Шали, за Индегерда». «Ты даже не представляешь, сколько он для меня значит. Даже если вдруг мы не станем супругами, я надеюсь на дружбу. Ты осталась без коня. На замену предлагаю своего фарта». Небилл кивнул в сторону выхода из беседки, туда, где стоит в ожидании Индегирд и белый красавец-жеребец. «Фарт – очень хороший и достойный конь, мой любимец». «Благодарю за оказанную честь». «Шали?» «Да». «Я бы хотел тебя поцеловать, ты позволишь?» Император тянет меня за руку к себе. А, -а, -а что делать? Ваше величество, вы знаете, я как-то совсем не готова. Вы, конечно, очень хороши собой и не договорила. Медовые глаза императора словно засияли теплотой. Мне вдруг нестерпимо захотелось дотронуться до мужчины, а идея поцеловать его уже не кажется такой уж дикой. Какие же красивые глаза, а какая улыбка. Нахмурилась, пытаясь отвести взгляд от небе, улы, но не получается. «Магическое имперское баяние, оно такое. Не сопротивляйся, Шали, все правильно. Чем скорее ты и я определимся, тем лучше». Неп усаживает меня к себе на колени, гладит костяшками пальцев по щеке. «Не могу сопротивляться, нет сил». «Знаешь, Шали, ты очень красивая, добрая, маленькая ведьмочка. Я теперь думаю, что отдавать тебя одному злому и грубому черному магу нельзя». «Может, вообще не надо мной распоряжаться как вещью, кому-то давая и передавая?» «Пытаюсь отстраниться от Императора хоть немного». «Поразительно, как быстро ты адаптируешься к магии!» Глядя на меня с исследовательским интересом, говорит Нэп. «Я ведь сейчас использую свою силу на полную мощность, а ты пытаешься противодействовать. Думаю, вскоре у тебя и вовсе выработается иммунитет». Знаешь, я думаю, хорошо иметь жену, на которую не смогу повлиять магически. Император медленно наклоняется к моему лицу. Сейчас в мужских глазах азарство и вызов. Надо срочно что-то предпринять. Или не надо? Пойди мне вообще еще надо замуж выйти. А как же принцесса? Я все-таки приняла решение отвлечь Неба разговором. А что, принцесса? Вот теперь в глазах Неба насмешка, мои уловки для него очевидны. Многие делают ставку, что вы женитесь именно на ней, поскольку это выгодный империи союз Выгода весьма относительна. Женитьба не гарантирует добрососедских и взаимовыгодных отношений. Да и не нужен особо этот мир, империя и без этого неплохо живется. Конечно, стоит пообщаться еще и с принцессой, но идея иметь жену, которая будет постоянно прятать нож за спиной, меня не прельщает. Так вы можете ее обольстить. «Мое очарование действует только при моей непосредственной близости. Но да, обольстить, конечно, можно». Затаило дыхание, потому что лицо императора прямо напротив моего. Наши губы почти соприкасаются. «Ваше Величество!» Раздался неожиданно в беседке чей-то нервный голос. «Что?» Недовольно рявкнул Неп, «Видимо, император очень не любит, когда его от рыжих ведьм отвлекают». «Там ваши невесты собрались уже давно». «Начались крики и скандалы между участницами, и тут...» И тут, собственно, в беседке появился черный маг. «Ой, как неудобно-то! Я все еще сижу у императора на коленях, и Небиул не торопится меня саживать. Дернулась было сама слезть, но император прижал меня к себе очень крепко, не давая этого сделать». «Рэм, как невежливо!» «Недовольно покачал головой Небиул. Я уединился со своей невестой и приказал никому нас не беспокоить». «Надеюсь, причина, по которой ты нарушил мой приказ, достаточно веская?» Ремик бесстрастно оглядел меня и императора. «Ну как бесстрастно? Выражение лица каменное, а вот взгляд чернее черного. Не знаю, как Небиол может столь расслабленно сидеть под таким взглядом. Лично у меня уже волос на затылке шевелится от нехороших предчувствий». «Да, причина очень веская. Ваш парад невест, Ваше Величество, чуть не подорвали. Службы безопасности вовремя сумели поймать злоумышленников». Но есть подозрение, что диверсии из-за большого притока людей на предворцовую территорию могут произойти и здесь. Сейчас меры безопасности усиливаются. Вы приказали вас не беспокоить, но сейчас просто необходимо окружить вас личной дополнительной охраной и как можно скорее провести первичный отбор, чтобы убрать с территории лишних людей. Небилл посерьезнел и тут же поднялся, однако при этом я свободы не получила. Император придерживает меня за талию. «Идем!» «У меня по коже бегут мурашки». «На шентор не смотрю, чувствуя гибло это дело. Не хотелось бы мне оставаться с генералом наедине». Его Величество двинулся на выход из беседки, увлекая меня за собой. Нэп, окликнул генерал правителя. Неппел остановился. «Да, Рэм!» «Ты отправишься к невестам в сопровождении шали? «Почему бы и нет?» «Многим это не понравится». «Думаю, невеста это только взбодрит». «Да и приятнее открывать бал в хорошей компании!» Император одарил меня ласковым взглядом. Наигранно ласковым. «Кажется, Небиол доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие дразнить Ашентора. Только мне как-то не очень. Боюсь последствий». Генерал, не сказав больше ни слова, стремительно ушел, и мне прямо дышать стало легче. «Бесятся!» – довольным тоном констатировал Небил. «Вот почему император радуется? По-моему, ничего хорошего тут нет». Дергать черного мага за усы опасно для здоровья. Вот вдруг Ремик перестанет себя контролировать, тьма возобладает и достанется кому-то. Тьма-то не посмотрит, император рядом или простолюдин. Но кто я, чтобы что-то советовать? Вместе с его величеством мы вышли на специальный балкон. К счастью, в последний момент Неп отпустил меня, и я ушла за колонну. В то время как император подошел к перилам, и величественно поприветствовал толпу невест, которая возликовала при его появлении. «Шали, что такое?» Ласково интересуется Небиол, присев на корточке возле меня. Я уже давно сползла от смеха по колонне вниз и сижу на полу. Долгое время тихо, но от этого не менее истерично хохотала. Видимо, Неп уже закончил торжественную речь и собрался уходить. Глубоко вздохнула, успокаиваясь. «Это нервно. Как ни странно, больше всего теперь нервничаю из-за Ремика. Встречаться с генералом откровенно боязно. А в том, что мы еще встретимся, я полностью уверена. Интуиция. Ничего. Все хорошо. И все-таки, что тебя рассмешило? Ну, сама ситуация. Вы выходите на балкон к толпе восторженных невест, ликующих от одного вашего присутствия и вида. Как-то это все дико. Я бы так не сказал. Это... да, вас, наверное, все более чем устраивает... Столько обожаний и самые отборные невесты со всех уголков Империи и ближайшего зарубежья. Нэб взял меня за предплечье и поднял с пола. «Почему бы и нет?» «И я напоминаю, ты в этом всем тоже участвуешь. У тебя очень красивое платье сегодня, мне нравится. Вниз можешь не ходить. Думаю, это небезопасно в нынешних условиях. Можешь понаблюдать за всем здесь или с любого другого балкона. Твою комнату скоро подготовят. Этот этап ты прошла» не смогла заставить себя в этот раз поблагодарить небо за оказанную честь. Бал устроили под открытым небом на дворцовой площади. Думаю, ни один зал не вместил бы такого количества девушек. Как такового, впрочем, бала и не было, недостаток кавалеров на лицо. Невесты гуляли по площади под тихую и спокойную музыку, и когда Глашатый объявлял имя, очередная девушка подходила к выставленному на возвышении перед дворцом трону и представлялась. Заметила, как после краткой аудиенции не был говорить что-то своему секретарю, тот кивает и записывает. Видимо, император выносит решение, проходит девушка или нет. Первый этап отбора закончился поздно ночью. Я так и не ушла с выбранного мной наблюдательного пункта. Было интересно, кого же в итоге оставят. Принцессу я среди толпы не видела. Видимо, как и мне, его величество дал ей персональное согласие на участие. Когда герольды стали объявлять имена прошедших тур девушек, Император благоразумно предпочел уйти. Правильное решение. Слезы, крики, истерика, проклятия. Некоторыми особо сочными высказываниями я заслушалась. Не знала, что Лира знает такие словечки. По моим скромным прикидкам, уже отсеялось больше половины кандидаток.